Глава 32. Алла. Я чувствую себя как преступник, который боится, что его застанут на месте преступления. Руки дрожат, ноги не слушаются, в голове какой-то туман, и в мыслях отчётливо пробивается только одно двигаться, главное двигаться. И я это делаю, машинально, даже не отдавая себя в этом отчёта, практически выбегаю к дороге, ловлю попутку, потому что в маршрутке с десятком людей точно не выдержу. Душно. Мне слишком душно. И кажется, что все едва взглянув на меня, понимают, что я бегу от любовника к своему жениху. Знаю, глупо, как и вся ситуация в целом. Только оказавшись в салоне, я делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы как-то впихнуть в себя эту реальность. Я почти изменила Тимуру. Если быть совсем откровенной, мысленно уже изменила не раз. И если бы не звонок Или если бы генеральный спустился следом за мной, не уверена, что смогла бы устоять и уйти, а это неправильно. Так, неправильно. Будь Тимур просто знакомым, просто любовником, с которым бы связывала всего несколько встреч это одно. Но между нами крепкие узы из обещаний, признаний, планов, дружбы и лет. А еще имеются чувства, другие, мало напоминающие слепую любовь, что была два года назад. Но имеются, как их теперь можно назвать, если в мои мысли вошел другой мужчина. Понятия не имею, но что-то же есть. К тому же Тимур меня любит и верит и делает первый шаг к примирению. Правильно говорят, что в будущее невозможно шагнуть, не закрыв за собой прошлое. А я сейчас на распутье и нужно определиться, что именно оставить у себя за спиной и вспоминать иногда с теплотой первую любовь. или новые отношения, у которых пока даже названия нет. Страсть. Стоит ли страсть того, чтобы рушить из-за нее стабильность, которая более чем устраивала, и мечты, которыми столько жила, а теперь они хотят воплотиться? Приехали, сообщает таксист, выглянув в окно. бездумно смотрю на здание аэропорта, на людей, которые обнимаются, радуясь встрече, на парочки, которые целуются. И понимаю, что не смогу так. Так не смогу. У меня не получится притвориться, изобразить бурную радость от встречи, когда душа недовольно ворочается, не в силах найти себе место. Я передумала, говорю водителю и называю свой адрес. Первое, что я делаю дома, избавляюсь от одежды, которая, кажется, насквозь пропитана запахом генерального, и под душ. чтобы смыть его запах себя и чтобы можно было свободнее дышать, потому что всю дорогу, и до аэропорта, и от него, у меня было такое ощущение, будто он рядом со мной. Немного подумав, одеваюсь в то, в чем дома обычно: майка, штаны. Во-первых, готовить так гораздо удобней а во-вторых, у меня не то настроение, чтобы как-нибудь наряжаться. Иду прямо на кухню, занимаюсь борщом. Тимур его любит, А меня готовка сейчас отвлекает от того, чтобы то и дело не соскальзывать мыслями к мужчине, которого я оставила, и не представлять, как пройдет первая встреча с другим, поцелуи, будут же поцелуи, и какая я, уф, одного душа, чтобы забыть о поцелуях генерального мало. Мне кажется, здесь и водопад не поможет. Но примирение между невестой и женихом явно не предполагает простого рукопожатия. Сажусь за стол, растерянно смотрю на кастрюлю с борщом, а потом хватаю телефон и пишу сообщение: "В аэропорт не могу приехать, простуда". Достаю из шкафа платок, обматываю горло и только тогда наконец успокаиваюсь. Это не бегство и не окончательный выбор, просто я от Тимура немного отвыкла. А вот теперь, когда я в себе разобралась, понимаю, что соскучилась по нему и хотела бы увидеть его как можно скорее. Просматриваю расписание рейсов, прикидываю, за сколько он успеет доехать ко мне, даю скидку на пробки. Но после посадки самолёта проходит полтора часа, а Тимура всё ещё нет. В голове тут же мелькает мысль о том, как часто падают самолёты, но я боюсь смотреть новости. Может быть, долго ищет такси. Да нет, их там полно. Может быть, багаж задержали. Хватаюсь за эту мысль, чтобы не допускать паники, и набираю Тимура. Привет, Облегченно выдыхая, услышав его бодрый голос. С прилетом! Ты где? Когда тебя ждать? Слушай, Аль, меня тут мама встретила в аэропорту, рапортует весело он. Так что ожидай меня ближе к ночи. Ок. И пока я обтекаю от его новостей, Он переходит на шёпот и вкрадчиво добавляет: "Будем ночью мириться". Я так соскучился, Аль, ты даже не представляешь. А меня разбирает смех, и я смеюсь, не скрываясь. Слушай, Тим, рапорту ему так же весело. Возможно, ты даже не представляешь, но у меня на ночь совершенно другие планы. Подожди, подожди, удивляется он. А к кому же я тогда прилетел? Хороший вопрос, пожимаю плечами. И сбиваю звонок, а минут через двадцать в квартиру кто-то звонит, очень настойчиво, долго. Неохотно охотно оставляю в покое борщ, который за неимением гостей сама дегустирую. Иду открывать и недоуменно смотрю на высокого светловолосого парня в дверях. И только спустя пару секунд понимаю, что это Тимур. м да. Тянет он со знакомой улыбкой: "Вижу, ты совсем от меня отвыкла". Даже моих дурацких шуток не понимаешь. Он делает шаг, сгребает меня в охапку и с удовольствием вдыхает запах моих волос, как частенько любил делать раньше. И нет неприятия, как я опасалась. Наоборот, я чувствую, что это близкий, родной человек, с которым мы действительно долго не виделись. И Я медленно поднимаю руки, чтобы тоже его обнять. Тимур ведет себя так, словно мы не виделись максимум пару часов. Быстро снимает одежду Делает вдох и расплывается в довольной улыбке, безошибочно угадав: борщ. И тут же идет на запах. Стучит тарелкой и крышкой. Какой наваристый. М-м. Слышу его похвалу. Аль, ты идешь? А, хотя, что тебе торопиться? Вижу, ты уже даже наелась. Перестаю поправлять его куртку, понимая, что просто тяну время, и присоединяюсь к нему. А он уже хозяйничает у холодильника. Все, как в былое времена, без реверансов, стеснения, по-домашнему. Тортики умиляется. Аль, ты что, чувствовала, что я приеду? Знала, что не выдержу первым, да? Нет, смеюсь над его непосредственностью. Просто немного нервничала. Он закрывает холодильник, так ничего и не взяв, подходит ко мне, обнимает, заставляя прижаться к себе, и вздыхает в мою макушку. Не переношу, когда мы так глупо ссоримся. Вообще не переношу, когда мы ссоримся. Какое-то время мы так и стоим. Но вдруг он снова делает вдох и отпускает меня. Пока он наливает себе борщ, выбирая погуще, я достаю сметану, за которой он лез в холодильник, и хлеб. Не представляешь, как мне этого не хватало. Все тётно активно оруды ложкой, потом хитро улыбается. не добавляет. Хотя тебя не хватало больше, конечно, только потому, что я могу приготовить не только борщ. Вставляю ворчливо: "Ты меня раскусила". Соглашается дурашливо он, а потом становится совершенно серьезным. Даже есть забывает. Знаешь, Аль, я не жалею о том, что уехал. Другой менталитет, вот с чем до сих пор возникают проблемы. А так масса возможностей, которые я использую: карьерный рост, перспективы. Я знаю, что у него всё в порядке. Поэтому просто киваю. Он мне не раз хвастался по сети своими успехами. Я искренне рада, что у него получается всё, как он и хотел. Если у человека талант, грех его не использовать. Он бегло рассказывает о проекте, который ведёт в данный момент. Я киваю, даже кое-что понимая». С охотой переключается на друзей, которыми успел там обзавестись. Хотя и говорит, что это скорее не дружба, а приятельство, полезные связи. Там вообще с настоящими отношениями всё сложно, делится он. Всё как-то продумано с расчётом, и даже если ты вписываешься в этот расчёт, всё равно неприятно. «Прагма играет большую роль и у нас, пожимаю плечами. Не скажи, не соглашается он. Вот ты меня полюбила просто так, без оглядки на то, кем я работаю, сколько зарабатываю сейчас и каким будет мой годовой оклад через несколько лет. это потому, что ты тогда вообще не работал. Отшучиваюсь. Он усмехается, согласно кивает, но на этот раз усмешка выходит несколько грустной. Но я не успеваю спросить, что его гложет. Единственное, о чем я жалею, рука Тимура ложится поверх моей. что мы не смогли уехать вдвоём. Но ничего, сейчас всё наладилось. Я уже более-менее стою на ногах. Так что сколько там тебе отработать осталось, чтобы выиграть пари у моей мамы? Неделя? Две? Доработаешь и смело собирай чемоданы. Он принимается описывать, в каком огромном и красивом городе мне предстоит в скором времени жить. Рассказывает, какие меня могут ждать перспективы, как супругу такого видного парня. И как хорошо, что мы наконец будем вместе, а я вдруг отчетливо понимаю, что радости нет, даже с учетом того, что в его планы входит не только мой отъезд, но и свадьба, свадьба, которую я ждала целых два года. Я чувствую что угодно: ностальгию, легкую тоску, толику сожаления, тихую грусть изумление. а радости от его предложения нет.